Глава восемнадцатая. Кира. Тесты заняли не пару часов, как я полагала, а несколько дней. Я посещала занятия, наскоро делала домашние задания и снова шла на кафедру, где до позднего вечера взаимодействовала с артефактом под присмотром преподавателей. Помимо непривычно серьезного Клиффорда, с нами всегда находился кто-то еще. Это меня более чем устраивало. Я отчаянно боялась остаться с ним наедине. Даже в коридорах Академии посматривал по сторонам. Готовы избежать, если на горизонте появится знакомая фигура. Как оказалось, артефакт обладал ужасным характером. А ведь он молитвенник, призванный учить послушанию и вере. В миссионеры его бы точно не взяли. Туземцы прикопали бы его под первым кустом даже не потрудившись дослушать до конца хоть одну проповедь. А если в компании преподавателей он еще как-то сдерживался, то на мне отрывался по полной. Впрочем, я не оставалась в долгу. И наши разговоры напоминали ожесточенные бои в тылу неприятеля. Самое обидное, что все окружающие были от него в восторге. Ребекка так и вовсе души в нем не чаяла, умиляясь крохотным ручком, и писклявому голосочку. Разговаривающий артефакт. Это же такая редкость. Как назло, мастер Савебер приказала всюду носить его с собой, так что даже на занятиях молитвенник умудрялся делать замечания. «Воспитанной девице не пристало сидеть в такой позе!» прошипел он на черчении. Вообще-то я велела ему прятаться в сумке, но он всегда выбирался наружу и усаживался прямо на стул. «Да еще с таким важным видом. Будто мы — отара овец, а он — наш пастух, без которого мы все пропали бы». «Это ты о чем?» Я оторвала взгляд от листа бумаги с криво вырисованным ромбом. А твоей подруге, Кайя. Она порочит не только себя, но и всех остальных девушек в группе». Я посмотрела на фею, сидевшую в другом ряду. Она поджала одну ногу под себя и устроилась на стуле полубоком. Но ее длинная летящая юбка ярко-малинового цвета закрывала не только коленки, но и даже туфли. Не вижу ничего порочного, прошептала я. Если не приглядываться, то и незаметно. Хочешь сказать, я намеренно рассматривала ее ноги? Молитвенник возмущенно зашелестел страницами. Я многозначительно покачала головой. Заметь, ты сам это сказал. К тому же кае «Фея. Она точно не входит в паству светлой матери». Маэстро Сетейвис бросил на меня строгий взгляд. И я замолчала, и вновь вернулась к ромбу. «Нет. Все-таки придется перерисовать. Уж больно кривой. Едва сегодняшние занятия закончились, я сгребла тетрадки, засунула пискнувший артефакт в сумку и почти бегом направилась к Лиффорду. Этого вечера я с нетерпением ждала с того самого момента, Когда медитация обернулась неожиданностью, Мейстресса Вебер обещала подвести итоги тестов и объяснить, что же произошло. Постучав в дверь, я вошла в кабинет Клиффорда и напряженно замерла. «А где Мейстресса?» Клиффорд, сидевший за столом, пожал плечами. «Что-то стряслось на кафедре погодной магии, и всех руководителей вызвал ректор. Но мы справимся и без нее. Присаживайся». Я нервно сглотнула и заняла первую парту. В голове не, кстати, ожило воспоминание о Клифорде, только вышедшем из душа. Пожалуй, сейчас я даже рада, что со мной артефакт. Итак, каков же вердикт? Нарочито беззаботно спросила я. Клифорд по обыкновению присел на стол и сложил руки на груди. Наша первая догадка оказалась верной. Тесты это подтвердили. Твои материалы — металл и кожа. Но только если ты сочетаешь их в работе. По отдельности они бесполезны. Настоящий феномен. Амелия, о тебе напишут десятки научных книг. Металлы кожи отозвались на твою магию и срезонировали с благословением богини. Этот аспект магии еще не изучен, но мы полагаем, что оно считало образы из твоего подсознания и оживило артефакт, наделив разумом. Кстати... «У артефакта очень необычный облик». «Да, Дисней мной бы гордился». «И что дальше?» — нетерпеливо спросила я. «Можно сдать молитвенник в какой-нибудь музей артефакторики и, наконец, заняться курсовым проектом?» «Эй, я вообще-то тоже здесь!» — возмутился тот. Уголки губ Клиффорда дрогнули. «Нет, Амелия, он и станет твоим курсовым проектом». Мы должны знать, изменится или распадется ли ваша связь со временем. Сейчас молитвенник — всего лишь пустой сосуд, но ты сможешь зачаровать его, как обычный артефакт. Мы предоставляем тебе полную свободу. — -а, а, мы станем с тобой друзьями, — пообещал молитвенник. — Это вряд ли, — проворчала я. Впрочем, если бы не случайное оживление молитвенника, я еще не скоро бы узнала, как именно работает мой дар. «Металл и кожа. В голове появился целый рой идей. Если бы мне позволили выбрать другой проект...» Клиффорд улыбнулся уголком рта. «Маэстресса Веббер предложила тебе дать имя артефакту. Он все-таки разумен». О, а я знаю, какое имя мне подойдет», — приосанился молитвенник. «Хиддер!» Я скептически хмыкнула. «Не слишком ли? Ты ведь книга, а не главный жрец богини». Ты бы еще самой Светлой Матерью назвался. Молитвенник насупился. «Ну, тогда придумывай сама». «А я уже придумала», — хмыкнула я. «Тебя будут звать Ладан». В этом мире его не существовало, хотя в храмах использовались другие благовония. Довольно символичное имя, учитывая, что Ладан производится из смолы деревьев. «Ладан?» — переспросил молитвенник и зашуршал страницами. «А что, мне нравится, звучит красиво, и друзья могут сокращать мое имя до лада!» «Это какие друзья?» — насторожилась я, мельком отметив, что мимика молитвенника с каждым днем становится все богаче. «Твои, конечно!» — бесхитростно заявил он. «И тебя даже не смущает то, что в моих друзьях затесалась фея? Древняя кровь, которую так презирает богиня!» «Святлая матер часто посылает нам испытания!» Торжественно кивнул он и вздохнул. «Я готов принять их!» У меня вырвался возмущенный стон. «Нет, он просто невыносим!» Фыркнув, я посмотрела на Клиффорда, который молча наблюдал за нашим разговором и время от времени делал пометки в блокноте. «Только не говорите, что мне нельзя с ним расставаться!» Молитвенник не должен узнать об Амелии. «А как мне разговаривать с ней, если он все время будет торчать рядом?» Сердце застучало в груди, а я подалась вперед в ожидании ответа. Клиффорд пожал плечами. «После завершения тестов в этом нет необходимости. Мы полагаем, что с твоим магическим резервом предел вашей связи — шесть часов. Майстроса Вебер просила тебя соблюдать этот промежуток». То есть, если мой резерв увеличится, то шесть часов могут превратиться, к примеру, в десять. В уголках губ Клиффорда притаилась легкая ухмылка. «Именно!» Кажется, у меня наконец появился стимул развивать свой магический потенциал. Компанию артефакта я долго не выдержу. Вот и сейчас он возмущенно уставился на меня. «Амелия, кто позаботится о тебе, если не я?» «Ты должна поблагодарить светлую матерь за такой подарок, как я!» Я и сама в состоянии позаботиться о себе. Я возмущенно уставилась на него. «Да и я не одна. У меня есть подруги, соседки по комнате, жених, в конце концов!» Едва договорив, я поняла, что совершила ошибку. клифорд шумно выдохнул и стиснул челюсти. Я отвернулась, но в груди вновь появилось тянущее чувство выворачивающие душу наизнанку. «Притяжение». Иногда мне казалось, что я все выдумала. Разве возможно настолько хотеть коснуться другого человека? Но потом мы с Джоссом оказывались рядом, и внутри меня что-то переворачивалось. Ладан, не заметив того, что атмосфера в кабинете переменилась, продолжил. «Ладно, на твоего жениха я не претендую. Можешь оставить его себе». «Но я прослежу, чтобы до свадьбы он вел себя так, как подобает благородному юноше из высшего рода». «Давай оставим обсуждение моей личной жизни на потом». Я резко встала, и ножки стула скрипнули по полу. «Если это все, то мы, пожалуй, пойдем». Клиффорд кивнул. На его лице не дрогнул ни один мускул. Но он так крепко сжимал папку, что его костяшки побелели от напряжения. «Да». «А с завтрашнего дня ты сможешь заниматься наравне со своими сокурсниками?» «Артефакты накопители. Я помню». Стараясь не смотреть на Клюффорда, я поблагодарила его и вышла из кабинета. Сердце грохотало в груди, а во рту появился привкус горечи. «Держись, Кира. Ему нельзя знать о том, что ты тоже испытываешь притяжение. Если я дам слабину, то... Не знаю, к чему это нас приведет». Я стремительно зашагала в общежитие, отгоняя от себя непрошенные мысли. Коридоры утопали в полумраке. Лампы на стенах моргали, словно от перепада напряжения. От неожиданности я остановилась и поежилась, зябко поведя плечами. Температура воздуха явно опустилась на несколько градусов. Если магические контуры в собственных комнатах студенты питали сами, то прочие коммуникации замка Обеспечивал очаг магии. И кого звать в случае поломки? Впрочем, магии без первокурсницы по поданке разберутся в причинах. Поймав удивленный взгляд Ладана, я качнула головой и поспешила к себе. А там меня ждало письмо от отца Амилии. Я долго смотрела на него, не решаясь открыть. Я написала отцу сразу же после разговора с Амилией, но не рассчитывала на ответ. И вот теперь, глядя на кремовый конверт из дорогой бумаги, я отчетливо предчувствовал неприятности. Судя по тому, что я видела в воспоминаниях Дриады, ничего другого от Фидры Стефана ждать не стоит. «Не будешь открывать?» — поинтересовалась Ребекка. «Придется». Вздохнула я и сунула письмо в карман платья. «Я отлучусь ненадолго. Присмотришь за Ладаном. Так теперь зовут мой артефакт. «Конечно!» — улыбнулась соседка. «Он такой душка!» И как они умудрялись ладить. Хотя понятно, почему. Ей-то, молитвенник, не читал лекции о том, как должна вести себя порядочная незамужняя девушка. Наверное, берег силы для меня. «Только, пожалуйста, не пытайся его кормить!» — предупредила я. Он не нуждается в пище. Я в прошлый раз еле оттерла обложку. А тебя есть шесть часов!» — напомнил Ладан. Удивительно, что он вообще признал тот факт, что у меня должно быть личное время. Фыркнув, я забрала с вешалки плащ и направилась к выходу, пока он не передумал. — Если встретишь Аниту, поторопи ее! — крикнула мне в спину Ребекка. — Сегодня вечером мне нужно мое красное платье, а она до сих пор не принесла белье из прачечной. Я кивнула и поспешила уйти, пока соседка не придумал еще с десяток поручений в этом случае ее услуги, няньки, обойдутся мне дорого». Оказавшись на улице, я глубоко вдохнула морозный воздух и набросила капюшон на голову. Дыхание вырывалось облачками пара, а порывистый ветер пробрался под кожу. Холодно. Крыльцо Академии освещали магические лампы, но они едва разгоняли чернильную мглу вокруг. Обычно аллея, ведущей к лесу, была хорошо видна, Но сейчас я едва могла различить ее в темноте. Поюжившись, я пробормотала несколько рун и создала крохотного светляка. Бытовые заклинания давались мне все проще. Наверное, тело свыклось с новой хозяйкой. А ведь, если подумать, именно после того, как я отрезала волосы, память начала отзываться на мои приказы. Видимо, этим поступком я и правда словно сделала тело своим. Вздохнув, я вытащила письмо. Пальцы успели закоченеть, и я надорвала конверт зубами. Вывалившаяся на ладонь записка оказалась совсем короткой. Поднеся ее к свету, я увидела всего несколько строк. «Дорогая Амелия, я глубоко разочарован тобой. Ты обрезала волосы, посетила сомнительную вечеринку и завела неправильное знакомство. Мы увидимся на празднике, который состоится после выборов члена совета». — Я надеюсь, что к тому времени ты осознаешь, что такое поведение неприемлемо для дочери Фидра. — Вот ведь. Я скомкала записку и сунула ее в карман, лишь в последний момент удержавшись от того, чтобы не запустить ее в горгулью, выседавшую на каменном крыльце. Бедная Амелия. С таким отцом и врагов не надо. Мог бы хотя бы из вежливости поинтересоваться ее делами. А дорогая на фоне всего остального текста, и вовсе выглядела издевкой. Я бесшумно выдохнула, пытаясь унять разрозненные мысли. Выходит, в Академию отца есть соглядатые, которые докладывают о дочурке, и все же он не посмеет действовать открыто. Ведь нельзя бросить тень на репутацию безгрешного Фидра. Особенно теперь, когда наканул мой брак с Итаном Клиффордом. Отец попробует морально задавить Амелию, Как и всегда. Но его ждет сюрприз. Его дочь немного изменилась. А вот известие о празднике меня не порадовало. Если в Академии я освоилась, то весь остальной мир по-прежнему оставался чужим. А уж желание видеться с родственниками я и подавно не испытывала. Резкий порыв ветра швырнул мне в лицо целый ворох колких снежинок. Фыркнув от неожиданности, я поправила воротник и уже направилась в академию, когда вдруг услышала странный звук. Такое ощущение, будто кто-то всхлипывал, находясь всего в паре шагов от настоящих рыданий. Повинуясь порыву, я сбежала по ступенькам и обошла крыльцо. Горголи таращились на меня каменными глазами, и в животе поселился неприятный холодок. Внутри всколыхнула сила, а кончики пальцев закололо. «Давай, жену, давай!» Знакомый женский голос заставил меня очнуться, и я поспешила на звук. Спустя несколько минут я нашла Изабеллу, бессильно привалившуюся к каменному крыльцу. Золотистые волосы, выбившиеся из прически, трепал ветер, а плащ был расстегнут. Девушка всхлипывала и дрожала, не то от холода, не то от страха. «Изабелла?» — спросила я. «Что ты здесь делаешь?» «Все хорошо?»